«Любишь грузчика?» — поинтересовался Мыкин в очередной приход любовницы. Продавщица не ответила, лишь посмотрела на тепловика пронзительно, с глубинной тоской, словно из проруби. Затем выложила продукты в холодильник и вновь ушла. А потом наступил нужный день. Друзья побрелись и выбрались на свет божий. Они щурились от солнечных отблесков, с отвычки глубоко вдыхали зиму и шагали к районному военкомату. — Явились! — удивился военком. — Так точно! — ответили они хором. — И что, никаких справок о болезни не принесли? — Здоровы! — ответил Мыкин. «Вы мои дорогие!» — расплылся в улыбке подполковник. «Значит, поедете на границу!» «Это наш долг!» — с пафосом произнес Митрохин, счастливый, что МВД не связалось с военной прокуратурой. «Ну тогда пошли со мной!» Подполковник привел их в хозяйственную часть военкомата и выдал друзьям билеты на поезд. «Вот и проездные». он подтолкнул конверт. «Два месяца всего, ребята!» «Да мы хоть год!» — пожал плечами Мыкин. «А что?» — хлопнул по столу военком. «Пропоров вам присвоим и служите себе на здоровье!» «Подумаем!» — пообещал Митрохин и протянул подполковнику руку. Вечером того же дня Друзья лежали на полках в плацкартном вагоне и под стук колес думали каждый о своем. После смерти Айзы Илья пролежал на полу бессознанным несколько дней. Когда он пришел в себя, то потратил много времени, чтобы забраться на стол, где покоился захлопнутым склепом атлас речных рыб. Таракан был большой и сильный. Он долго пытался открыть «Атлас», но тщетно, пока в голову ему не пришла плодотворная мысль. Он попросту стал толкать книгу к краю стола, и в конце концов она рухнула на пол. Все произошло удачно, и в процессе полета «Атлас» раскрылся птицей и выпустил со своих страниц сплющенную засохшую стрекозу – которая, медленно кружась, словно осенний лист, спланировала на пол. Илья долго лежал рядом со своей возлюбленной и говорил с нею, как с живой, «Любовь моя, не знаю, близок ли, далек мой конец, но всей оставшейся у меня жизнью я люблю тебя». Люблю безумно, как если бы взять сто страстных мужчин и сложить их чувства вместе, а и то, пожалуй, мало будет. Но, вероятно, Всевышнему так нужно, чтобы я мучился бесконечностью твоих смертей, только вот не знаю, зачем, должно быть, это не мое дело». Но имею же я право задать вопрос, Зачем? Он плакал, плакал горько, И не было облегчения в этих слезах. Он был чудом природы, Плачущий таракан. Потянуло из форточки, И легкое тело стрекозы Приподнялось с пола И перевернулось, как живое. А потом Ильясов Сам того не сознавая, стал ее есть. Он поглощал Айзу с хвоста, отрешась от всего на свете. Так маньяки-каннибалы поедают свои жертвы, чтобы соединиться с ними навеки. Татарин вкушал свою Айзу два дня и две ночи, пока от стрекозы не осталось даже слюдяных крыльев. После он наставил бесчисленное количество черных точек на паркете. А потом он летал, летал по квартире, нарочно ударяясь о стены и потолок, желая разбиться насмерть, но панцирь был крепок, и судьбы конец не настал. Потом он уполз под буфет и заснул там без сновидений. Поезд прибыл в областной город, где Митрохина и Мыкина встретил военный газик, И каково было удивление друзей, когда во встречающем их они узнали старшину Огрызова, значительно постаревшего, с потной плешью под фуражкой. Старшина по причине многочисленных прошедших лет не узнал их и вез погран погранзаставе молча. Друзья косились друг на друга, с трудом сдерживая смех. — Чего улыбитесь? — поинтересовался старшина. Они ничего не ответили, но улыбаться продолжали. Каждый вспоминал тот самый пердунчик и толстый зад, садящийся на него. «Доскалитесь!» — лениво пригрозило Грызов. Они прибыли на заставу, где получили обмундирование, свободное время до вечера, а потом заступили на охрану государственной границы России. Вскоре... В один из зимних степных дней им предстояло защитить родину.